Революция в ЦСКА Владимир Гомельский В конце 1965 года случилось то, что случилось. Невзирая на то, что ни рапорт, ни согласие на перевод для прохождения дальнейшей службы в Москве майор Гомельский не давал, тем не менее был подписан приказ министра обороны о переводе на новое место службы. Папа стал главным тренером вооруженных сил СССР по баскетболу. Местом его новой работы стал спортивный комитет Министерства обороны в Москве. В декабре 1965 года папа переехал в столицу. Несмотря на все изменения, которые происходили в сборной, ЦСКА под руководством Евгения Алексеева продолжал уверенно доминировать во внутреннем первенстве Подтверждением этому стала победа на чемпионате в 1966 году в седьмой раз подряд, на котором ЦСКА вновь опередил «Киевский строитель» – единственную команду, способную обыграть ее за весь сезон. В Кубке Европы смена формата также не стала препятствием для ЦСКА, который, заняв первое место в своей группе, вышел в финал четырех в Милане, В полуфинале их ждали хозяева, Симментал, под руководством Билла Брэдли. После равной первой половины игры, 37-36, Симментал вырвался вперед и после перерыва удерживал преимущество до окончательного счета 57-68. Алла Чачан. Через полтора года после Олимпиады 1964 года ЦСКА пришлось играть с Сименталом в Милане. Я узнал и в то же время не узнал Брэдли, который в то время был студентом одного из английских университетов. Когда я впервые увидел его в Токио, я понял, что у него отличные способности. Но в Милане не осталось никаких сомнений. Это был игрок высочайшего уровня. Я был поражен его игрой. Конечно. Полтора года – это большой срок в жизни спортсмена, но не для таких перемен. В Милане я понял. Брэдли уже в Токио мог играть так же, но не показывал всего, на что способен. Почему? Тренеру Айби нужен был не Брэдли, который был сам по себе и делал то, что хотел, а Брэдли, который являлся бы командным игроком и делал то, что от него требовал Айба. Итальянская команда в финале победила Славию Прага и завоевала титул чемпиона, а ЦСК в матче за третье место одержал победу над Афинским АИК Атлетический союз Константинополя. Это поражение, а также приезд Гомельского в Москву ознаменовали конец прошлой эры ЦСКА. Корнеев, Зубков и алачачан завершили свою карьеру. Причем последний перешел на скамейку запасных, заняв место Алексеева. Чтобы восполнить столь значимые потери, в команду пришло несколько игроков, которые быстро закрепились на позиции лидеров. Одним из них стал центровой Владимир Андреев, рост которого был 215 сантиметров, пришедший в команду в 1966 году. Несмотря на свой рост, Он был очень активным и подвижным, что позволило ему стать в скором времени одной из главных звезд европейского баскетбола. В 1967 году в клуб пришел разыгрывающий Юрий Селихов, а также в 1968 году – защитник Сергей Белов. Один из лучших европейских игроков в истории, о котором мы поговорим позже. Корнеев. «Перед сезоном 65-66 Гомельский вызвал меня на сбор национальной команды перед турне по Америке», вспоминает Корнеев. «Пришел на тренировку и узнал от ребят, что не еду. Попрощался с ребятами, развернулся и уехал. А потом доиграл сезон, который стал для меня последним. Думаю, лет 5-6 еще смог бы играть на высоком уровне». Ведь мне было 28. Однако после многих лет в основном составе сборной я не мог смириться с тем, что стал ей не нужен. В наше время, когда клубы платят игрокам хорошие деньги, имело бы смысл продолжить карьеру. Но тогда... Хотя было у меня одно заманчивое предложение из тбилисского «Динамо». Условия предлагали блестящие. Трехкомнатную квартиру. Оклад 800 рублей, машину, бесплатное питание. Сейчас, по прошествии лет, жалею, что не согласился. Но тогда просто не представлял себе, как это Корней будет играть в Тбилиси против своих ребят из ЦСКА. Это все равно, что уехать в другую страну и предать родину. Зубков. Вообще, годы, проведенные в ЦСК, вспоминаю часто. Несмотря на то, что из-за моей статьи, в которой я раскритиковал Гомельского, из команды пришлось уйти, это было даже к лучшему. Свой шанс получили молодые, а меня пригласили в военно-инженерную академию, где я продолжил заниматься спортом. Также впоследствии мы организовали команду так называемых отставников Вольнов, Корнеев, Травен, я и Селихов Играли в составе московского «Буревестника». Все мы работали уже в академиях. Но даже тогда мало кто мог справиться с нами на площадке. Аллачачан. Чачан. В 1968 году мне доверили команду. Я стал тренером ЦСК. Работа мне очень нравилась. Чувствовал, что это мое дело. Работал очень хорошо. Четко представлял, что делаю. Ведь только-только закончил играть. Саша Гомельский. Аллачачан играл за ЦСКА, когда приехал мой отец. Он закончил выступление в сборной в 1965 году, то есть находился на заключительном этапе своей карьеры. Отношения у них сложились неплохие, типичные для тренера и игрока. Но когда Алексеева уволили... Алачачан был рекомендован на пост тренера, и руководство дало ему эту работу. Однако это решение привело к некоторым проблемам. Первое заключалось в том, что Алачачан не был высокообразованным человеком. Его репатриировали в СССР, когда он был уже почти взрослым, и он не очень хорошо говорил по-русски. Окружающие, конечно, понимали его, но в разгаре матча, когда на счету каждая секунда. Если тренер что-то говорит, игроки должны понять его моментально. Вторая проблема была связана с тем, что он в своей голове все еще был игроком. Как игрок он был очень быстр, все его любили. Но вдруг ему пришлось сместить фокус и думать о других. Идея сделать его тренером не увенчалась успехом. Юрий Селихов Я перешел в ЦСКА из Буревестника. Алексеев пригласил меня. Потом тренером стал Алачачан. Он был лучше Алексеева, так как хорошо знал баскетбол изнутри, но по-русски почти не говорил. Как он мог общаться? Он вырос в Александрии, хорошо говорил по-французски и по-армянски, а по-русски с трудом писал и строил предложения. Но он, конечно, знал баскетбол будучи разыгрывающим, игравшим до 37 лет. Кроме того, роль сыграл и его характер. Он посадил Вольного на скамейку, возможно, преждевременно. А Геннадий удивлялся, как Алачачан может быть тренером, если он почти не говорит по-русски. Владимир Андреев. Когда мне было 17 лет, я очень сильно заболел, пропустил почти целый год. Если честно, Это было практически чудо, что я выжил. Мне даже тяжело вспоминать этот период. Когда я вышел из больницы, я еле ходил. Мама думала, что я не выживу. Мой рост был 209 сантиметров, а вес всего 56 килограмм. Это все было ужасно. Но после болезни я восстановился и к декабрю уже играл на очень хорошем уровне. Это вселило уверенность в тренеров. И уже в 1964 году, в феврале, мне поступило предложение поехать играть за Рижский СКА, от которого я отказался. В 1965 году меня приглашали все команды СССР, когда я считался сильным игроком. Я хорошо прыгал, благодаря своей легкости. Все стремятся совершенствоваться, и ЦСКА была сильнейшей командой в которой был хороший шанс на развитие. У них был Алачачан. Он занимал лидирующую позицию в команде. Но вскоре после приезда Алачачан ушел на пенсию и занял должность тренера. С Алачачаном я получал пасы от На первых тренировках это было большой неожиданностью. Но вскоре я привык. И это было фантастическое ощущение. Он был тренером опередившим свое время. Хотел сделать баскетбол похожим на шахматы. Арминак всегда требовал от нас большего, потому что знал, на что мы способны. На первой тренировке я помню, как он сказал мне, «Почему ты не пробежал на 10 сантиметров дальше?» Хотя это и не было запланировано. Да, иногда он не понимал, что мне нужно делать. И не только я. Поэтому игроки были не совсем довольны. Кульков. У меня перед глазами стоит групповая фотография ЦСК 1963 года Вольнов, Корнеев, Алачачан, Астахов, Бочкарев, Зубков, Кульков, Липсо Травин. Считаю, что игровые майки практически всех этих баскетболистов могут висеть в ОСК рядом с Майкой Вольного. Второй очень мощный состав сложился тогда когда в команду пришел Сергей Белов. Основная пятерка была такой – Белов, Кульков, Капранов, Андреев, и был такой замечательный игрок, незаслуженно забытый, Роман Нестеров, ростом 205 см, второй центровой. А ведь он тоже был чемпионом мира 1967 года. Умные они, легко с ними играть было.